Эдгар Аллан По Повесть о приключениях Артура Гордона Пима Предисловие Несколько месяцев тому назад, по возвращении в Соединенные Штаты, после ряда удивительнейших приключений в Южном океане, изложение которых предлагается ниже, обстоятельства свели меня с несколькими джентльменами из Ричмонда, штат Вирджиния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, что касалось мест, где я побывал, и посчитали моим непременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, однако, были причины для отказа и сугубо частного характера, затрагивающая только меня одного и не совсем частного. Одно из соображений, которое удерживало меня, заключалось в опасении, что поскольку большую часть моего путешествия дневника я не вел, что я не сумею воспроизвести по памяти события достаточно подробно и связано, дабы они и казались такими же правдивыми, какими были в действительности, не считая разве что естественных преувеличений, в которые все мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение. Кроме того, события, которые мне предстояло изложить, Были столь необыкновенного свойства, и притом никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить, что я мог рассчитывать лишь на благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований сомневаться в моей правдивости, в то время как широкая публика, по всей вероятности, сочла бы написанная мною беззастенчивой, хотя и искусной, выдумкой. Тем не менее, одной из главных причин того, почему я не последовал советам своих знакомых, было неверие в свои сочинительские способности. Среди вирджинских джентльменов, проявивших глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их части, которая относится к контрактическому океану, был мистер По, незадолго до того ставший редактором Южного литературного вестника, ежемесячного журнала издаваемого мистером Томасом Куайтом в Ричмонде. Как и прочее, мистер По настоятельно рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл читающей публики. При этом он убедительно доказывал, что какой бы неумелой ни получилась книга, сами шероховатости стиля, если и таковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть принятой, как правдивое изложение действительных событий. Несмотря на эти доводы, я не решился последовать его совету. Тогда он предложил, чтобы я позволил ему самому описать, основываясь на изложенных мною фактах, «Мои ранние приключения» и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымышленной повести. Не видя никаких тому препятствий, я согласился, поставив единственным условием, чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее имя. В результате две части, написанные мистером По, появились в «Вестнике» в январском и февральском выпусках 1837 года, и для того, чтобы они воспринимались именно как «билетристика», в содержании журнала значилось его имя. То, как была принята эта литературная хитрость, побудило меня в конце концов взяться за систематическое изложение моих приключений и публикацию записей, ибо несмотря на видимость вымысла, в которую так искусно была обличена появившаяся в журнале часть моего рассказа, я обнаружил, что читатели все-таки не склонны воспринимать ее как вымысел. Напротив, на имя мистера По поступило несколько писем, определенно высказывающих убежденность в обратном. Отсюда я заключил, что факты моего повествования сами по себе содержат достаточно свидетельств их подлинности, и мне, следовательно, нечего особенно опасаться недоверия публике. После этого отчета всякий увидит, сколь велика та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне». Необходимо также еще раз оговорить, что ни единый факт не подвергся искажению на нескольких первых страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, кому не попался на глаз вестник, нет необходимости указывать, где кончается его часть и начинается моя. Они без труда почувствуют разницу в стиле. А. Г. Пим. Нью-Йорк. Июль. 1838 год.